69. Доктор Дар Гау, приписываемые дневники. Массаракш! Сказал наш проводник, охотник Дьюка Ирнац. Было от чего ругаться. Потому как тот же Массаракш произнесли кто про себя, кто вслух, и все остальные. Быть может, только туземцы ругнулись как-то по-особенному, на родном наречии. Им, наверное, было несколько видней. Повод был знатный, посреди тропы. И даже хуже. Посреди еще даже непробитой и непротоптанной нами просеки лежал поперек курса человеческий костяк. Скелет был неполного вида, но собран как полагается. То есть руки там, где и надо быть рукам, а ноги, как и положено, снизу. Череп скалился повыше грудной клетки и под ним даже попытались выложить в линию шейные позвонки. Кажется, некоторые отсутствовали. Руководство экспедиции чуть было не устроило дискуссию прямо над скелетом, но гвардии ротмистр Маргит Йо взревел, как оба оставленных нами на границе пустыни колесных бронехода. «Круговая оборона! Всем по периметру рассредоточиться и снять предохранители!» Он был полностью прав. Диспут можно провести, и загородившись стволами. Да и о чем было дискутировать-то? Все было ясно-понятно. Кто-то оставил нам недвусмысленное послание. И именно нам. Почему мы это знали? Оно, конечно, всякое может быть. Например, развлекался кто-то в джунглях, туземец какой-нибудь, изучением анатомии. Тут валит наша вооруженная до зубов колонна. Он, бедняга, ноги в охапку и шасть в кустике. Гипотеза притянута за уши, но уж какая есть. Однако она уже рассыпалась в прах. Все бы с ней оказалось в норме, если бы это был наш первый скелет. Однако за последние два часа ходу это был уже второй. Человек — слишком редкая птица в лесах-то пожва ремеш, чтобы его скелеты валялись и попадались на пути нашей группы чисто случайным образом. Сколько сотен или, скорее, десятков тысяч штук их надо разложить на местности, чтобы мы начали через них спотыкаться? Нет уж, случайностью это не могло быть никак. К тому же эта вторая находка отметала еще одну лазейку для изворотливого разума. Ну, типа того, что послание предназначено не персонально для нас, а является знаком для всех. Если бы мы шли по какой-то звериной или человеческой тропе, тогда подобное словоблудие еще прокатило бы. Но сейчас... Наш курс, конечно, имел направленность. Но поворот в 10 метров туда или сюда — это можно было угадать только при непосредственном наблюдении, причем непрерывном. Скелет положили на пути буквально только что и успели тютелька в тютельку. «Знак трактуется однозначно», — констатировал Шаймар очевидное. «Кто-то очень не хочет, чтобы мы шли дальше. Кто-то...» В этот момент совсем недалеко в лесу раздалось какое-то странное повизгивание, и тут же оно как бы распространилось на весь лес. Справа, слева, спереди кто-то загадочно и, если честно, то страшно визжал. — Или что-то, — задумчиво сказал Дьюк Айрнац, держась за приклад своего двуствольного карада. — Что вы имеете в виду? — покосился жуж Шаймар. «А вы, профессор, считаете, что это опять люди, да?» «Мало ли, что люди умеют», — неуверенно пожал плечами начальник отряда. «Колдунка Дидодалла, к примеру, умел вовлечь в танец чудовище, как мне рассказывали. Так что...» «Нет, не думаю, что это люди», — махнул головой Эрнац. «Это нечто другое. И что-то мне это ужасно напоминает. Как вы считаете, коллега доктор?» «При чем здесь доктор Гаал?» — спросил Шаймар. Сопротивлялся он чисто инерционно. Я как раз наклонился, рассматривая выложенный человеческий скелет. Когда в лесу завизжало и захохотало, у меня внутри оборвалось. Наш проводник чувствовал, а я уже знал ответ наверняка.